Глава 25. Здравствуй. Он встал рядом со мной, глядя на медленное течение Белянянки. На нём снова была туника, доходившая до середины бедра. Интересно, не холодно ли ему? Тонкая ткань наверняка совсем не согревала. Мимо нас прошла группа девочек-подростков. Они весело хихикали, бросая на меш робкие взгляды. Красивый жрец, видимо, произвёл настоящий фурор. Привет, ответила я. Ты подумала о моей просьбе? спросил он без обиняков. Да. Шли минуты. Он не торопил меня, терпеливо ожидая, когда я что-нибудь добавлю. Проблема заключалась в том, что мне нечего было добавить. Конечно, я думала о том, что делать с найденным цветком на не каким разумным выводам так и не пришла. Кто-то обязательно его получит, а остальные, вероятно, рассердятся и захотят мне навредить. Просто из принципа. Удивляет ли меня это? Нисколько. Если бы мне пришлось ждать 12 12345 полнолуний только для того, чтобы какая-то девушка сорвала для меня цветок, я бы точно разозлилась, если бы не получила его. Мне кажется, что из этой ситуации выхода нет. Жаль, что этот цветок нельзя разделить на три части. Гул голосов за нашими спинами становился громче. Дети начинали проявлять нетерпение, так как взрослые вместо того, чтобы топить в реке чучело, отдавали должное принесённым угощениям. Недалеко от нас к берегу подошли две старушки. Они смотрели то на воду, То на безоблачное небо. Очень сухо, сказала первая. Очень, подтвердила вторая. У обеих были почти полностью седые волосы. Их спины сгорбились от десятилетней работы в земле, а руки сморщились и загрубели. Если дождь не пойдёт, семена не приживутся. Не приживутся, как пить дать. Птицы их склюют. Склюют и пиши пропало. Пандарочек. Ох, пандарочек. Первая старушка подняла руки и плюнула в мутную воду билинянки. Пандарочек, просим вас. Вы же не хотите, чтобы мы пошли на кладбище? Вторая погрозила пальцем в воздухе. Обе повернулись и вместе двинулись к прилавку с питными медами. Это было так странно. Я не знала, что и думать. Что за пандарочек? Я не стала задавать этот вопрос вслух, но Мешка, увидев моё удивлённое лицо, решил пояснить мне этот загадочный диалог. Пандарочек, вернее, Пандаргарад это последний утопленник в Белинах. Два года назад он изрядно напился. Скорее всего, упал в Белянянку и утонул. Я наклонилась вперёд, пытаясь разглядеть сквозь илистую воду речное дно. Не смешите меня. Речушка была не настолько глубока, чтобы в ней утонуть, что я и высказала вслух. Гося. Пандарочек не просто приложился к бутылке. Он явно упился в усмерть. В таком состоянии легко оказаться в беде, например, упасть с головой под воду. Дно и listе. Может он не мог встать? У меня стиснуло горло, когда я представила, как пьяный мужчина под водой боролся за глоток воздуха. Он также мог заснуть на берегу и просто скатиться в реку, добавил Мешка. В таком случае он, наверное, даже не понял, что умирает. Зачем они к нему обращались? В этих краях верят в старинные приметы. Когда долго нет дождя, Нужно громко произнести имя последнего утопленника. Говорят, это помогает. Я думала, что в таких случаях на ветер высыпают муку в дар планетнику. пробормотала я. У всех разное суеверие. их много, он пожал плечами. Да. Интересно, работают ли они вообще? Ты знаешь ещё какие-нибудь приметы про дождь? Знаю ещё один вариант с утопленником. Расскажи мне, попросила я. В моё время, если долго не было дождя, следовало отправиться на кладбище. Как и говорила вторая старушка, заметила я. Да. И что они делали на этом кладбище? Надо было найти место, где был захоронен утопленник, потом откопать его труп и бросить в реку. Боги Какая ужасная антисанитария царила когда-то. Люди наверняка ведь потом пили воду из этой реки. Чудесно, пробормотала я. Другой способ. Слепить из глины статуэтку мужчины с необычайно большим мужским органом и бросить в речку её. Это уже лучше, согласен. На мгновение на его губах появилась кривая улыбка. Пора начинать празднование, раздался позади нас дрожащий голос, после чего мы услышали громкое иканье. Встанем в ряд. Мне даже не пришлось оборачиваться, чтобы понять, кто говорит. Видимо, Ега нашла ещё не совсем трезвого или, смотря как посмотреть, уже нетрезво вощуе. Мешка взял меня за руку и потянул в сторону. Удивившись прикосновению, я без приперения позволила ему оттащить меня к кустам. Вокруг начали поджигать ветки можжевельника. Нас окутал их смолистый, очищающий запах. "Симпатичная мажанна получилась у них в этом году", заметил Мешка. Он всё ещё не отпускал моей руки. Я почувствовала, как мои щёки покрывают румянец. Больше не было холодно. Наоборот, стало жарко. Я смутилась своей реакцией, частью мешка, казалось, ничего не заметил. Это правда, выдавила я. Мы смотрели, как староста с помощью сыновей несёт чучело богинки. Чёрные нарисованные глаза, казалось, смотрели прямо на меня. Дети по очереди подходили к берегу и бросали в воду своих маленьких куколок или подожжённые веточки можжевельника. Наконец, в речку полетела чучело, сделанное сельскими рукодельницами. Оно погрузилось наполовину, а потом наклонилось и легло на воду. Лицо Мажанны выступало над поверхностью. Течение медленно подталкивало её к зарослям. Люди стояли на берегу, глядя на символ уходящей зимы который должен был уплыть и дать начало весне. По очереди они поворачивались и уходили. Я заметила, что матери крепко держали детей за руки и не позволяли им оглядываться на реку. Я недоверчиво покачала головой. Гося, отдай мне цветок, когда найдёшь его, повторил просьбу Мешка, отпуская мою руку. Я отступила на шаг, Так, на всякий случай. Посмотрела ему прямо в глаза. Не могу, сказала я. Боги навредят мне, если я пообещаю отдать его тебе. Я смогу тебя защитить от богов? Не думаешь, что это возможно? Ещё несколько дней назад ты вообще не верила в их существование, заметил он. А теперь ты так их боишься? Велес мне угрожал, так что да. Боюсь, что они могут мне навредить. Если я пообещаю кому-то цветок, остальные захотят от меня избавиться. Они меня просто убьют. Я обеспечу тебе защиту, повторил он. Как же, фыркнула я. Тебе не остановить богов. Я не могу дать тебе никаких гарантий. Хотела бы, но не могу. Почти все, не оглядываясь, Ушли в сторону главной улицы, возле которой стояли лавки с едой. Мы остались одни. Издалека до нас доносился весёлый гул разговоров. Я ступила на тропинку. Мешка медленно пошёл за мной. Подумай ещё об этом, сказал он. Я буду рядом, если понадобишь. Ладно. Я подняла глаза к небу. Мне не верилось, что он сможет остановить богов. Я обхватила себя руками, чтобы приободрить. Образ божественной мести преследовал меня сегодня с тех пор, как я проснулась. Мешка? Да. Каково это умереть? решилась я. Больно. коротко ответил он. У меня перехватило горло. А потом? Что потом? Не знаю. Внафи я не попал. В одно мгновение я почувствовал, как меч вонзился в сердце и потерял сознание. А в следующее открыл глаза. Понятия не имея, где я находился всё это время. Я ничего не помню. Понятно. Спасибо. Я шла, несмотря под ноги. Нога зацепилась за торчащий корень. Я беспомощно замахала руками в воздухе и упала на одно колено, прежде чем мешка успел меня схватить. Гося в одно мгновение он оказался рядом со мной, помогая встать. Он был явно обеспокоен. Ты упала. Это плохая примета. Я повернулась к речке и посмотрела на плывущую по её поверхности Мажанну. Если я упала, Тот то взгляд до назад хуже уже не будет. Лицо чучела медленно впитывало воду. Не знаю, это мне просто показалось или, может, краска, которой были нарисованы её губы, начала размываться. Но я готова была поклясться, что улыбка мажанны стала гораздо шире, чем раньше. Я не верю в приметы, сказала я. Вопрос только в том, Кого я хотела в этом убедить? Мешка саму себя или Мажанну?